Упырь поворачивается к противнику, садится на ближайший мешок и длиннющими руками старается прикрыть свое богатство, как хохлушка цыплят. «Не дам!» — рычит он. «Катись от седого!» Робот с пневматическим шипением и свистом приближается. Тогда упырь вскакивает — Выламывает доску из помоста и кидается на врага. Иех! Робот легко уклоняется от молодецкого удара и средний правый наносит упырю короткий удар в лоб. Упырь спиной вперед, размахивая руками, летит и врезается в помост. Над валом ликование, свист, аплодисменты. Упырь вскакивает, выворачивает из бетонного пола железный швеллер, летит на робота, вращаясь вокруг собственной оси, как метатель молота. И снова робот легко уклоняется и встречает упыря могучей оплеухой, новый взрыв ликования на валу. Упырь лежит под грузовиком, на физиономии у него набухают два здоровенных фингала. Робот, деловито наматывая на четыре руки толстый трос, приближается к нему. На морде упыря ужас вдруг сменяется вожделением. — Хочу! — хрипит он. «Желаю — Желаю! Робот приостанавливается. Упырь выбирается из-под грузовика и, непрерывно облизываясь, бормочет — «Это будет моё! Это мне! Ух ты мой милый! Ух ты мой радостный!» Руки робота разом опускаются, трос падает на пол, глаза меркнут. «Давай, давай!» — говорит ему упырь и толкает в сторону помоста. «Давай, дело, дело, и нечего тебе тут стоять!» И робот покорно принимается всеми шестью своими руками укладывать и упаковывать награбленное барахло. Упырь радостно хохочет, разевая пасть на весь ангар. «Ну все, ребята!» — говорит завалом Витька Корнеев. «Теперь наша очередь!» Саши с Эдиком Почкиным подтаскивают плетеную корзину, набитую стружками, из которых торчит горло четвертной бутыли, залитая сургучом. Торопливо горстями выбрасывают стружки. Корнеев легко одной рукой извлекает бутылку, читает ярлык «Джин злой дух ибн джафар». «Выдержка с 1015 года до нашей эры опасна, не взбалтывать». Виктор старательно трясет бутыль, поворачивает ее горлышком вниз и снова трясет. За стеклом возникает на мгновение, расплывается и снова исчезает жуткое искаженное рыло с кривым клыком и черной повязкой через глаз.